случилось все мисс? Ты представляешь? У меня тёща умерла. да ты сто? Uh -huh. И сто у неё было? <звы> да так, ерунда одна, главное. Стол, сервант, мелочь всякая <звы> <звы> <звы> Забилевы На операции. Так, <звы> э, у вас сто, сестра? Я ставлю капельницу. Хорошо, я ставлю скальпель, два сприца. у вас сто больной. А -а -а. Анализы, ну ладно, что сделать, так ладно, у вас, профессор. Клизмы О, и часы, прекрасно. Ставки сделаны, раздавайте, сестра. Платная автосоянка пригласает клиентов. Гарантируем надежную круглосуточную охрану. В случае пропазы автомашины плата за охрану полностью возвращается.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 Вообще-то он у тебя за спиной стоит. Ну, так я же в хорошем смысле этого слова-то. Танцуем, девочки, танцуем. Не люблю я эту водку. А, да вы ее просто готовить не умеете. Ďakujem za pozornosť! Ďakujem za